А что такое СС? Охранные отряды, этим все сказано. Их набрали из молодых парней, которые и пороху-то не нюхали, сыновей лавочников, ремесленников, мелких чиновников, которые тоже не были на фронте и не имели ничего в душе, чтобы они могли передать своим детям. Они создавали живой щит вокруг Гитлера на митингах, они размахивали флагами, они охраняли помещение национал-социалистической партии, когда мы сражались на улицах. А потом они возомнили себя элитой нации. Фрике замолчал. Он не хотел больше говорить об этом. Юрген понял, что Фрике подразумевал под сбродом. И еще то, что в Африке говорила застарелая обида. Она заслоняла очевидный факт. Что в СС воевали такие же молодые парни, что и в Вермахте. Молодые парни, выросшие в новое время. И еще в Африке говорило разочарование в кумире его молодости. Дерливангер опозорил честь офицера Вермахта. Его приняли в СС. Одного этого было достаточно Фрике, чтобы назвать СС с бродом. так объяснил себе Юрген высказывание старого офицера. «Завтра с утра мы отправляемся на встречу с вашими новыми товарищами», — сказал подполковник Фрике. Юрген, срочно вызванный к командиру, стоял по стойке смирно. Он позволил себе лишь немного поднять брови, демонстрируя непонимание. «Мы едем в Варшаву». «Там восстание», — коротко сказал Фрике. Они знали, что в Варшаве произошло восстание. Это все, что они знали. Они полагали, что оно давно подавлено. Их гораздо больше занимали новости с фронта под Варшавой, где наступали русские. Они каждую минуту ждали приказа об отправке туда, навстречу русским танкам. «Мы будем в расположении бригады Дерлевангера», – продолжил Фрике. Он ближе всех подошел к мостам через Вислу. «Со мной поедут обер-лейтенант Вортенберг и фельдфебель Грауэ». Вам надлежит подобрать пять надежных солдат, включая вас, Вольф. – Есть. – Разрешите вопрос. – Как мы поедем? – На штабном бронетранспортере. – Предлагаю взять в качестве водителя рядового Хюпшмана. Он прекрасно знает эту модель. – Согласен. – Тогда шесть солдат, включая вас и Хюпшмана. Есть. Юргену не пришлось долго размышлять, чтобы подобрать команду. – Букашка. Красавчик ласково погладил капот бронетранспортера. Штатный водитель и механик ревниво следили за ним. Их ревность стократно возросла, когда красавчик принялся дотошно осматривать машину, что-то вытирать, прочищать, подтягивать, подкручивать. Возился он до глубокой темноты, приговаривая. «А ну-ка, посвятите, парни, что это тут у вас?» «Непорядок». Темнота еще не рассеялась, когда они собрались у бронетранспортера. Им предстоял длинный день. Фрике придирчивым взглядом окинул шеренгу солдат. Вольф, Хюпшман, Брейтгаупт, Гартнер, Целлер, Ульмер. Отлично. Они разместились в бронетранспортере. В тесноте, да не в обиде, сказал Брейтгаупт. Им не нечасто приходилось путешествовать в бронетранспортере. Собственно, только один раз. Да и то не всем. Телега была куда привычнее. На телеге можно было свесить ноги. Но это было куда удобнее. Путь был не близкий, а разведнелось. Фрики с лейтенантом Вортенбергом обсуждали свои офицерские дела. Все остальные старательно делали вид, что не слушают их разговор. Даже Брейк Гауп против своего обыкновения не спал, а держал ушки на макушке. Ведь все это непосредственно касалось их. Извольте видеть, какие силы нам удалось подтянуть на сегодняшний день к Варшаве. Фрики протянул Вортенбергу листок бумаги. Получено вчера из штаба СС обер фон Денбаха. который назначен командующим корпусной группой для подавления восстания. «Генерала полиции», — сказал Вортенберг. «Фон Денбаха Зелевский», — сказал Фрике. «Просто фон Зелевский». Им не надо было много слов. Они прекрасно понимали друг друга. Вортенберг принялся изучать список. Полицейский сбор СС Позан», — произнес он вслух. «Познань», — перевел мысленно Юрген. сорок человек». — Геннадежская бригада СС Рона. Что такое Рона? Черт те знает. — Обратите внимание на фамилию командующего, — сказал Фрике. — Генерал-майор СС, бригаденфюрер Бронислав Ковальский. — Еще один поляк. Беда. — Одна тысяча семьсот штыков. Хоть так. — команды СС На Опять СС. — Бригада, — уточнил Фрике. — Да, штатная численность 881 человек. Похоже на бригаду. А, а вот и вермахт. Охранный полк 618 человек. Огнеметный батальон. Минометная рота. Батарея ракетных установок. Гаубичная батарея. Специальный саперный отдел. Учебный отдел самоходных артиллерийских установок. Бронепоезд с экипажем. Ну То, что надо для уличных боев. К нему две ударные танковые роты. Не густо. Тысяч восемь девять, не больше. Есть еще варшавский гарнизон под командованием генерал лейтенанта Рейнера Штагеля. Достойный офицер, несомненно. Гарнизон насчитывал около 12 тысяч человек. Сколько осталось в строю, доподлинно неизвестно. Многие подразделения отрезаны от основных сил и бьются в зданиях, где их застало восстание. Каковы силы восставших? По оценкам командования, в Варшаве сейчас находится около 45 тысяч вооруженных повстанцев. Юрген от удивления присвистнул. Но он был не одинок. Фрике обвел их строгим взглядом и вновь обратился к Вортенбергу. Их вооружение заметно уступает нашему. Ну, вернее, уступало. Потому что на их стороне значительно численное превосходство, и им удалось захватить склады и разоружить некоторые части. Как командование допустило такое? Такой маленький гарнизон на огромный город. Тем более, что в Варшаве, если не ошибаюсь, уже было одно восстание. «Это был бунт еврейского гетто», — пренебрежительно отмахнулся Фрики. «С ним справились без труда. Поляки проявили при этом полную лояльность нашей администрации, а войска были нужны на фронте». «Да, что там на фронте?» — поспешил выбраться из Варшавы Вортенберг. Ортенберг. «Русское наступление выдыхается», — с преувеличенной бодростью сказал Фрики. «Можно сказать, выдохлось. Мы создали на восточном берегу Вислы мощный кулак. Дивизии «Викинг», «Герман Геринг, «Мертвая голова». Он опустил, как излишнюю деталь, что это были дивизии СС. 4 и 19 танковые дивизии, семьдесят я пехотная. Они ударили стык русских войск между Прагой и Седлицем и остановили их. Примечание. Пригород Варшавы на правом восточном берегу Вислы. У нас несомненное стратегическое преимущество, ведь мы опираемся на варшавский укрепленный район. Но враг не пройдет. «Единственное, что нужно нашим танковым частям, это помощь пехоты. Наша помощь!» – патетически воскликнул Фрики. «Для этого нам надо пройти на тот берег Вислы», – заметил Вортенберг. «Затем мы едем», – сказал Фрике сникая. «Надо разведать обстановку». Это был сумасшедший дом. Вся Варшава предстала перед ними одним большим сумасшедшим домом. В противном случае пришлось бы признать, что это они сошли с ума. Они не раз были близки к этому, и к признанию, и к помешательству. Все началось еще в пригороде. Их попытался остановить ССовский патруль. Начальник патруля загодя вышел на дорогу и поднял вверх руку с открытой ладонью. Патрульные, опустившись на одно колено, заняли позиции у стен домов. Двое с одной стороны улицы, двое с другой. Они были одеты в ССовские камуфляжные куртки и каски с чехлами. Их руки сжимали немецкие автоматы. Предшествующий разговор еще не выветрился из памяти. Фрике молчал, а Красавчик, не слыша приказа командира, пер и пер, не избавляя скорости прямо на эсэсовца. Тот крепился до последнего, но потом отпрыгнул в сторону, и тут же по бортам бронетранспортера ударили автоматные очереди. Красавчик нажал на педаль газа. Юрген с Целлером, сидевшие на задних сиденьях, тут же развернулись к десантному люку и открыли ответный огонь. Они это сделали автоматически. Сознание включилось только в момент прицела. Они стреляли по поверх эсэсовцев, прижимая тех к земле. В глаза бросились бело-красные повязки на рукавах. «Это были не наши», — сказал красавчик, лихо завернув за угол и сбросив скорость. «У них на касках спереди белые орлы». «Это были поляки», — сказал Юрген. «Белый и красный — их цвета». «Запомним», — сказал Фрики и добавил. «Хорошо, что на эсэсовском складе, который они разграбили, не было гранат». Но он был абсолютно спокоен. Они рассмеялись в ответ. Потом им стало не до смеха. Мимо них промчался эссесовец на мотоцикле БМВ. Он куда-то очень спешил. Они успели только заметить лилию, намалеванную белой краской на бензобаке мотоцикла. Да странный символ сбоку на каске, дополнение к белому орлу спереди. Юргину показалось, что это две стилизованные буквы G и S. Примечание. Эмблема штурмовых групп армии Краева. Он не успел обсудить это с другими солдатами, потому что их бронетранспортер подъехал к перекрестку, а там их ждала пантера. Их любимая изящная пантера. На ее борту стоял танкист в черной форме. Он приветливо помахал им рукой и запрыгнул в люк башни. На месте креста на башне красовалась белая лилия. Длинное дуло танковой пушки стало медленно поворачиваться в их сторону. Красавчик не стал тратить время на переключение коробки передач и отползание назад. Он ударил по газам и смело ринулся вперед через перекресток под укрытие домов с другой стороны. Так он проскочил еще несколько кварталов, уходя от погони и заметая следы резкими поворотами. «Стоп!» — крикнул подполковник Фрики перед очередным перекрестком. «Вольф, Бредгаут. «Разведать обстановку!» Вот что значит опыт и интуиция. Недаром Фрики был их командиром. И неудивительно, что он дожил до седых волос на фронтах двух великих войн. Выглянув за угол, Юрген увидел еще один танк. Еще одну пантеру. Но это была другая пантера. У нее было имя. Пудель Магда. Аккуратно выведенная на борту. Вероятно, так звали любимую суку командира танка. Порода собаки была указана для того, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что это имя жены командира танка. Бывшего командира. Потому что и этот танк был украшен лилией. Пуделиха рычала и скребла лапами о мостовую. Ее ярость вызывала баррикада, возведенная поперек улицы. Такая баррикада отлично подошла бы повстанцам. Она была точь-в-точь, точь, как на картинке из учебника истории. Вена в 1848 году. Парижская коммуна, Красная Пресня в 1905 году. Вывороченные уличные фонари, поваленные деревья, парковые лавочки, булыжники мостовой. Когда-то такая баррикада могла сдержать правительственные войска. Современный средний танк влетел в нее, как кулак мясника, в живот интеллигента. Уделиха вильнула хвостом туда-сюда, разметая баррикаду по бревнышку. Вместе с остатками баррикады во все стороны полетели фигурки в серой форме. В образовавшийся пролом с криками «Есть чё польска не сгинула!» Из подворотен близ лежащих домов бросилось около сотни разномастно одетых и разнокалиберно вооруженных мужчин, которых роднили квадратные фуражки и бело-красные нарукавные повязки и шарфы. Примечание. «Еще Польша не погибла». Первые слова польского гимна. «Повстанцы силами роты и пехоты при поддержке танка атакуют немецкие позиции», – доложил Юрген при возвращении. «Второй эшелон отсутствует. Есть возможность ударить в тыл наступающим». — Рядовой Хюпшман, продолжить движение в прежнем направлении. — Нам необходимо разыскать в этом бедламе штаб бригады Дерливангера, — приказал Фрике. Он повернулся к Юргену. — У нас еще будет возможность, подозреваю, что не одна, схватиться с бунтовщиками, когда они преградят нам дорогу, — сказал он и заметил сукоризной. — Ты говорил о них как о регулярных воинских формированиях. Это ошибка. Она может дорого нам обойтись. Они бунтовщики, бандиты. И разговор с ними будет как с бандитами. Никакого разговора не будет. Вермахт не разговаривает с бандитами. Дорого нам обойдется, если мы будем относиться к ним как к бандитам, проворчал Юрген, усаживаясь на свое место. Во всяком случае, воюют они, как регулярные воинские части. Им не пришлось долго ждать новой встречи с повстанцами. Они ехали по изогнутой улице и вдруг увидели, что выезд с нее перегораживает мощная баррикада. Их взгляды уперлись в широкие спины солдат, обтянутые до ужаса знакомыми русскими телогрейками. Солдаты, пригнувшись, вели огонь из тяжелых автоматов с круглыми магазинами, сквозь просветы в баррикаде. Два или три из них обернулись, окинули их бронетранспортер равнодушным взглядом и опять вернулись к своему занятию. Причина такого пренебрежительного отношения была на слуху. Это грозное урчание месяцами звучало в их ушах. И вот он появился, как видение из их кошмарных снов. Крепко сбитый, с крутым покатым лбом Т-34. Он неспешно полз в их сторону, перегораживая второй выезд с улицы. Мимо них, тяжело топая сапогами, пробежал взвод солдат все в тех же телогрейках. Донесся привычный русский мат-перемат. Подполковник Фрики, прильнув к смотровой щели, смотрел в нее широко раскрытыми от изумления глазами и тряс головой, не в силах сказать ни слова. Они все тоже сидели тихо в ожидании приказа. Только рука красавчика подрагивала на ручке переключения передач, готовая в любой момент сдвинуть ее вверх или вниз. Кто-то постучал пальцем в стенку бронетранспортера. «Эй, камрады! У вас есть табак?» Раздался голос сильным русским акцентом. Фрике жестом приказал Вортенбергу ответить. Тот приподнялся над стенкой бронетранспортера. Вслед за ним поднялся Юрген. Ему было интересно, что же там происходит. Перед ними, дыша перегаром, стоял высокий худощавый мужчина в немецкой каске. Впалые щеки были покрыты густой щетиной, кожа туго обтягивала широкие скулы. Ворот телогрейки был распахнут, под ней виднелся мундир, сдвоенная руна Зиг в правой петлице, три четырехугольные звезды в левой. Юрген даже вздрогнул, так они напомнили ему советские кубари. «Сигареты, битте», — сказал Вортенберг, протягивая ССовцу пачку сигарет. — А папирос нет? — спросил тот по-русски. — Папирос нет, — ответил Вортенберг. Что, — Что же, давай! СС-овец взял пачку, достал одну сигарету, сунул пачку к себе в карман. Потом показал на погоны Вортенберга, ткнул в свою петлицу, сказал с улыбкой. — Обер-лейтенант, обер-штурмбанфюрер, СС дружба! И для пущей убедительности сцепил две руки. — Где командир? СС Эсэс-штандартенфюрер Дирливангер, — спросил Вортенберг. Но русский уже исчерпал свой словарный запас или интерес, или время, или все вместе. Командир там, четыре квартала, махнул он рукой вдоль по улице, подошел к капоту бронетранспортера, опять махнул рукой. Ну-ка сдай назад. Каким-то неведомым образом красавчик его понял. Наверное, у автомобилистов всего мира есть свой универсальный язык и тайные знаки, как у масонов. Красавчик послушно воткнул заднюю передачу и въехал в арку дома со снесенными воротами. Т-34 проехал мимо, продемонстрировав сдвоенную белую эсэсовскую руну поверх красной пятиконечной звезды. Красавчик вновь вырулил на улицу и поехал в направлении, указанном русским. На углу покуривая стояли трое солдат в потертой эсэсовской форме, без бросающихся в глаза ярко-красных пятен. Они уже немного освоились в Варшаве, чтобы идентифицировать этих солдат как немецких военнослужащих. Но они все же взяли их на прицел на всякий случай. Обер-лейтенант Вортенберг приподнялся над бортом. — Это воля? — спросил он. Штаб Левангера находился где-то в районе воля, но все указатели районов и улиц были сбиты как будто нарочно для того, чтобы они не могли добраться до места. — Кому воля, а кому и не воля? — — мрачно сказал один из солдат. — Нет, у нас тут охота, — сказал второй. Примечание. Воля охота района Варшавы. — Уж такая тут у нас охота, — рассмеялся третий. — Всем охотам охота, — поддержал его второй. — Только непонятно, кто на кого охотится, — добавил первый. Он был глубоким пессимистом. Здание, где располагался штаб бригады СС, они определили сразу. Постоявшему у входа двум пушкам, поторчавшим из окон пулеметом, по суете солдат, сновавших зад вперед. Они остановились у ворот. — Вольф, Брейтгаупт, разведать обстановку, — приказал Фрике. В ворота их пропустили беспрепятственно, но при входе в здание остановили. Дюжий эсэсовец с соломенными кудрями и носом картошкой подпирал косяк высокой двухстворчатой двери. Второй сидел на парапете крыльца и выскребал ложкой жестяную банку консервов, Поверху банки шла крупная надпись по-русски — «Свиная тушенка». Эсэсовец перехватил банку, открыл нижнюю строчку. «Made in USA» — «Cincinnati» Ohio. Из этого Юрген понял только одно слово — «USA». Ему этого хватило. Сидевший эсэсовец смачно облизал ложку, поднял глаза на Юргена. Глаза и губы блестели одинаково масляно. «Куды?» — спросил он. командиру, — коротко ответил Юрген. — Гритко, доложи, — сказал эсэсовец. Его товарищ не шевельнулся. Он напряженно всматривался вдаль. — Серега! — крикнул он, приветственно вздымая руку, и спустился по ступеням крыльца. Юрген обернулся. В ворота втягивалась небольшая, нестройная колонна солдат. Это было пополнение. Полная экипировка, усталые лица с потеками пота, покрытые пылью обмундирования и сапоги. Они проделали долгий марш. Объятия, похлопывания по спине, короткие фразы. Припозднились. Как тут? Два раза по дороге обстреляли сволочи. Кривошеина убили и Сидоркина. Из здания вышел офицер. Колонна солдат потянулась куда-то вправо вдоль здания. Тот, кого назвали Серегой, задержался у крыльца. — Есть ли чего-нибудь пошамать? — спросил он. — Завались, — ответил Грицко. — Пойдете на зачистку, найдитесь от пуза. На вот пока перекуси. Сидевший эсэсовец сунул руку вниз, вынул откуда-то банку консерв, ловко вскрыл ее большим тесаком. Потянуло запахом специй. Бритгалк повел носом. Эсэсовец заметил, понимающе усмехнулся, вновь запустил руку вниз, повторил операцию. — Держи, Фрейц, — сказал он, протягивая открытую банку. — Мы добрые. Он широко улыбнулся. — Американская, — предупредил Юрген. — Дареному коню в зубы не смотрят, — сказал Брейк -Гаупт и взял банку.